Ирина мысленно осмотрелась. В ее воображении эфемерные энергетические существа, квиты, материализовались как мерцающие облака с глазами сверхновыми. Их формы пульсировали в ритме гравитации, отбрасывая призрачные тени в искаженном пространстве. Она полюбовалась ими, чувствуя благоговение перед древними стражами. Это были не боги, а сущности, рожденные в сердцах черных дыр, где законы физики танцевали в хаосе. — Ну вот и все. Один вопрос решен, — сказала она. — Хорошо, что ты так считаешь. Что с остальными вопросами? — шепнул голос Квитов, коллективный, как хор ветров, полный древней мудрости и легкого любопытства. — Вы по поводу обмена информацией? — уточнила Ирина, ее разум напрягся, предчувствуя подвох. — Именно, именно. Мы откроем истинный портал для вас, — шепнул голос с ноткой обещания, вызывающей мурашки по коже. — Но цена, как я уже говорил, — обмен знаниями. Ваши воспоминания станут частью баланса а наши — частью вашего сознания и существования. — Не вижу проблем. Я и мой экипаж готовы, — ответила Ирина. — Очень позитивно. Начинаем процесс обмена информацией. В процессе возможны спонтанные трансформации. Не пугайтесь. Эффект временный и быстро проходящий.